Глава 33 У них моя семья! Убейте! Убейте меня! Я ничего не скажу! Крик Тордоса снова вырывается из памяти, и я опускаю на колени учебник по основам щитовых чар. Пусть завтра меня будут консультировать лучшие щитовики ее рано, но надо и самой разбираться хотя бы в основах. Так структуру увиденного понять проще. У них моя семья! «Не могу не думать об этом». Запрокидываю голову на спинку кресла и смотрю на потолок изумрудной гостиной. Лучше бы тренировалась в подземелье со злыми летающими шариками. С ними о постороннем не думаешь. А сейчас то колотят от страха перед завтрашним днем, то не дают покоя мысли о семье изобретателя выпечки. Он пытался разбить голову об пол и умереть, лишь бы не подводить семью а мы ничего не делаем ради их спасения захлопнув учебник по счетам постукиваю себя им по лбу должен же быть выход должен а о помогавших тордосу создавать отравленное печенье тоже могли похитить семьи и теперь когда эти существа культу не нужны заложников убьют уже убили или только собираются внутри холодеет. Каждая минута бездействия может стоить кому-то жизни. Пушинка, идем. Отложив учебник на малахитовую столешницу, решительно поднимаюсь и столь же решительно застываю. Аран сейчас с войсками, Дарю он тоже занят. Чуть подергивая ухом Пушинка вопросительно смотрит на меня. А вот и Лоранар может и не занят. Из бы его ведомства, с него и спрашивать. Мы к Лоранару. Предупреждаю я ее, и Пушинка закатывает глаза. Можно вылететь из окна и мигом оказаться в соседней башне, но ради Пушинки спускаюсь по лестнице. За мной увязываются четверо из шести караулищих вход медведя-оборотней. Похоже, Ара наставил дополнительную охрану, на случай, если решу прогуляться. У двух гвардейцев караулищих вход в башню Элоранара интересуюсь. Хозяин дома? Дома, только... Молча жду продолжения, и медведи-оборотень тихо добавляет. «Лучше не заходить. Они все дома». Когда все дома, это хорошо, но, похоже, не в случае Элоранара. В холле тихо меня посещает сомнение в предупреждении гвардейца. Пушинка выкручивает уши со всех сторон, наверху что-то смачно разбивается, словно хрустальная люстра свалилась. Может, и правда лучше не заходить, а то мало ли что. Дверь в подвал распахивается, я вздрагиваю, но это всего лишь Риэль с подносом и пустыми тарелками на нем. Выдыхая, прижимаю ладонь к бешено колотящемуся сердцу. «Я его покормил», — ровно сообщает Риэль. «Спасибо». Киваю в ответ, Пушинка присаживается рядом. Наверху кто-то вскрикивает, поднимаю взгляд к потолку. «Это пройдет, Риэль закрывает дверь на лестницу в сокровищницу. Их редко хватает более чем на час, а сорок минут уже прошло. Похоже, Лоранар сумасшедший или мазохист. Но это не мое дело. Я ближе подступаю к рель. Тут такое дело. Думаю, нам нужно заняться спасением семьи Тордоса. Ведь теперь, когда необходимость в шантаже отпала, его семью убьют. Мы должны что-то сделать. Немедленно. Лицо Риэль ничего не выражает, но при упоминании убийства семьи в глазах промелькивает что-то живое, а вот в словах ни капли участия. Всех фигурантов дела арестуют и допросят, после того, как за ними понаблюдают и отследят связи. Отслеживать связи — дело нужное, но заложники их убьют. Вероятнее всего, да, подтверждает Риэль. Но ты ведь понимаешь, каково это — потерять семью. Почему ничего не делаешь? Ты же можешь заставить Лора Нара выделить на дело больше сотрудников. Чем больше участников, тем выше вероятность утечки. Ну, давай малым числом действовать. Давайте, ну, не знаю, замаскируем как-то аресты, под видом грабителей нападем на подозреваемых и с менталистами расспросим, а потом память сотрём о том, что спрашивали. Не все так просто. Рель проходит к лестнице в жилую часть. Это незаконно. Это рискованно в случае, если у подозреваемых ментальные щиты или почищена память. Насильственное воздействие менталиста может так сказаться на поведении существа, что вмешательство сразу заподозрят. Не говоря уже о том, что фанатики культа в принципе не могут ничего рассказать. «Но как-то же надо спасать заложников!» Шагаю следом за Риэль. «Надо. Твое предложение не лишено здравого смысла». ИСБ действовало бы так же, если бы целью было спасение заложников, а не выявление связей культа. «Я видящая, я могу, не все культисты меченые. Получается, все упирается в то, что семья Торда совсем безразлична?» рель застывает, поднос чуть вздрагивает в ее руке. «Не безразлично. Просто когда на одной чаше весов несколько обычных существ, а на другой — возможность вскрыть сеть культа, И некому эти чаши придерживать пальцем, перевешивает возможность вскрыть сети культа. Я придержу чашу весов, сглатываю и заставляю себя смотреть прямо, как сделала Бланабет, уверенная в своей правоте. И мы можем сделать все незаметно. Достаточно пары верных сотрудников, хорошего менталиста. Мы можем провернуть дело так, что не помешаем отслеживанию культистов. Немигающий взгляд Риэль пробирает до мозга костей. Хорошо. Она продолжает путь по лестнице, а я выдыхаю, словно после поднятия невыносимой тяжести. Спешу за ней. Позади пушинка цокает коготками, а выше вспыхивают недовольные голоса. Мы минуем несколько цветных гостиных, в одно рель ставит поднос с тарелками на инкрустированный перламутром столик. Чем выше, тем громче крики. Неловко как-то. Стараюсь не вслушиваться, но улавливаю «Жениться!» Голоса стихают. Надеюсь, меня избавят от созерцания семейных сцен. На лестницу звеня украшениями выскакивает рыжеволосая Диора и патетично требует. "Хален, скажи ему!» «Что?» Меланхолично уточняет Риэль. «Что он должен жениться на ком-нибудь из нас!» Заметив меня, Диора округляет глаза. «Ой!» Она уносится вверх по лестнице и хлопает дверью. Шагнув в гостиную, из которой вылетела Диора, рель тем же ровным тоном произносит. «Ты должен жениться на ком-нибудь из них». «Мог бы проявить сочувствие!» Заглядываю в лазурную комнату. Валяющийся на диване Лоранар бледен до зеленоватости, под глазами залегли серые тени. Но, судя по бутылкам на столе и запаху, причина убитого состояния — банальное похмелье. Ему о здоровье заботиться надо, а он...» Элоранар вдумчиво смотрит на меня, затем на втиснувшуюся сбоку пушинку. Отмахивается. «Простите, я не в силах придумать какую-нибудь колкость. Просто считайте, что я вновь был изумительно остроумен». «Хочешь освободить свою сокровищницу?» Зачем-то спрашивает Рель. «Да, конечно». Я не коллекционирую мужчин, его пребывание там плохо сказывается на моей репутации. Как? Спешу вмешаться я, пока Ронар не решил его выселить. Об этом никто не знает? Я знаю. Ты знаешь, Арен, Халан знают. А если кто-нибудь еще узнает? Так что я внимательно слушаю ваше предложение. Опять говорит Риэль. Мы спасем его семью. Потребуется несколько офицеров. Очень хороший менталист. Будем имитировать ограбление и в это время допрашивать. Потом стирать память. Эллоранар переводит задумчивый взгляд на меня. Похоже, кто-то слишком рьяно взялся за работу, для которой не предназначен. Просто к сведению. Зрячие не планируют операции. Они просто смотрят. Это можно исправить. Вставляет Риэль. Что? Среди офицеров сб нет женщин а риск столкнуться с противоиллюзорными чарами слишком велик, чтобы пользоваться личинами. Если женщины пообщаются с подозреваемыми наедине, это не будет выглядеть подозрительно. Можно организовать дело так, что о допросе не узнает даже внешнее наблюдение. Думаю, Ника поможет. Идея мне не просто нравится, а очень нравится. Мы с ней все сделаем тихо и незаметно. Представляю тебя, допрашивающую культиста. Элоранар фыркает. А если понадобится применить силу, если на вас нападут? Возьмем с собой и Сену, а на щитовик. Девчонка второкурсница. Качает головой Элоранар. Зато надежная. Подперев щеку кулаком, он внимательно меня разглядывает. Кровь приливает к лицу. Не отступишься, да? Убито спрашивает Элоранар. И с нами Пушинка пойдет. Киваю на мохнатую тушку. Она может становиться невидимой, кусает хорошо, ядовитая. Никто нас не обидит, а вы с Халаном подстрахуете. Женщина. Элорана вздыхает. Тебя оставили сидеть дома, не путаться под ногами, а ты норовишь влезть в неприятности. Можешь оскорблять меня сколько хочешь, но помочь семье Тордаса твой долг. Ты глава ИСБ. «Ты отвечаешь за безопасность подданных». «Долг. Обязан. Отвечаешь». Ворчит Элоранар, но с дивана поднимается. «Знаешь, как я это не люблю?» Завел Арен всей семье Шила в пятой точке. «Убежал делами заниматься, а я должен страдать». «Это твоя обязанность», — напоминает Риэль. Элоранар недовольно смотрит на нее, она мрачно на него... Он сурово на нее, она также мрачна. Он смотрит жалобно, она не меняет выражения лица. Элоранар изменяет мимику, спросящую на глубоко несчастную, но рель не действует, и он поднимается. «Злой ты, рассчитай, что страдать — моя обязанность!» Потянувшись, лоранар зевает и командует. «Валерия, собирай своих девиц!» Сейчас я пойду против принципов здравого смысла и логики. Мне срочно нужны свидетели. Вот не понимаю, почему вазы, украшающие многочисленные гостиные, до сих пор не перебиты об эту рыжую голову.